Глава пятая Я не успела толком разглядеть особняк. Голова кружилась и продолжала пульсировать. Да и мачеха несколько выбила из колеи. Зато вот помещение, куда принёс меня дон расселений, рассмотрела в подробностях, пока собиралась с мыслями и вообще всю себя в кучу. Сердце ныло об Алисоньке. Как она там без меня будет? Не хочу даже представлять, какой шок и горе испытает моя девочка. А ещё... Я очень на это надеюсь. Она не будет винить во всем произошедшем себя. Алиса разумная девочка. И друзья у нее замечательные. Одну не оставят, а там и забудется. Комната, где, по всей видимости, жила роза, оказалась небольшой и несколько угрюмой. Но были и плюсы. А я всегда, в первую очередь, искала именно их. Мне понравилось, что здесь было много хорошо обработанного дерева. Дубовыми панелями были обиты стены ровно до середины. Дальше шел неприглядный камень, из которого, собственно, и было выстроено это здание. Окна занавешаны светло-серыми шторами, и пусть их цвет был не очень праздничным, даже унылым, зато ткань отличалась чистотой и радовала глаз аккуратными складками. Само окно, единственное в помещении, представляло собой проем без каких-либо рам или наличников. Даже подоконника не было, и было забрано толстыми разноразмерными слюдяными пластинами, плохо пропускавшими солнечный свет. Тут и там лежали какие-то вещи, явно брошенные в попыхах, и ни одной ткани яркого насыщенного цвета. Моя кровать была ближе к односпальной, если судить по размерам, и удивляла нереальной твердостью. Давно я такого под своим телом не ощущала. Привыкла почевать на удобных, подстраивающихся под изгибы моего тела ортопедических матрасах. Подушка была, но такая тощая, словно и нет ее. «Погодите, сеньорина Роза, сейчас кликну горничную. Она принесет и подстилку вашу, и подушку. Вы велели их вытрясти и сменить уже запревшую траву на свежую, поскольку не любите, когда вас кусают мелкие гады». Представив клопов или вшей которые могут обитать в местных аналогах постельного белья, мое тело натуральным образом зачесалось. Я даже потянулась было к волосам, но вовремя одумалась. В данный момент есть куда более насущные проблемы, требующие незамедлительного решения. «Говори», — вздохнула я, видя, что Эмилия порывается что-то сказать, но не может осмелиться. «После падения вы стали такой молчаливой?» нерешительно проговорила эми Она все это время простояла рядом с кроватью, с жалостью вглядываясь в мое лицо. Да, наверняка поведение этой розы сильно отличается от той, прежней. Но о том, что в теле девушки сейчас совершенно другая душа, признаваться я вовсе не собиралась. Святую инквизицию никто не отменял, как и дома для умалишенных тоже. эми Разлепила я сухие губы, «Не знаю, что ей ответить», — сказала иное. «Будь добра, подай воды». Молодая женщина быстро кивнула и подскочила к квадратному столику у противоположной стены, на котором стоял глиняный кувшин и такой же глиняный стакан. Утолив жажду, почувствовала зверский голод. Но сначала мне нужны ответы. «Подстилка и подушка подождут, не суетись», — твердо сказала я, Удобнее оперевшись спиной о высокой изголовье кровати. Приготовилась к небольшому допросу. В данном случае собственной служанки «Расскажи обо мне». Но договорить мне не дали. Дверь резко, безо всякого стука распахнулась, и внутрь фурии влетела мачиха а следом вошел старичок-божий одуванчик. Белая бородка забавно подергивалась в такт его шагам. Телосложение мужчина был субтильного и даже изящного. Тонкие длинные пальцы могли бы выдать в нем пианиста. Но я уже догадалась, кто это. Тот самый обещанный лекарь. «Рози!» Чуть гнусаво обратилась ко мне Донна Ричи. Я поморщилась от ее тона. Всегда коробила, когда меня называли Рози. Голова снова разболелась. сеньор Альберто — местный лекарь. Он непременно вылечит тебя». «Ведь тебе нельзя долго хворать. Уже завтра ожидается прибытие первых гостей. У нас свадьба на носу, а ты вздумала падать с лошади и расшибать свою бедовую...» «Хм... В общем, сеньор Альберто, прошу вас, сделайте все возможное, чтобы моя девочка побыстрее поправилась». «Свадьба? Чья? Не моя ли? А ежели так, то за кого?» Эти мысли молнией пронеслись в воспаленном мозгу. Тем временем сеньор подошел ко мне и попросил показать ему рану. Я все делала на автомате и чуть не заорала на всю округу. Как этот эскулап со всей силы нажал на шишку. «Что вы делаете?» Не ожидала от себя такой прыти, но очутиться на другом краю кровати оказалось секундным делом. «Хворь, ваша сеньорина, мне ясна, как божий день. У вас скопилась кровь, нужно ее выпустить». Важно заметил старичок, Сам же полез за пазуху, вынимая какой-то свёрток. не таз!» — приказал он Эмилии, замерзший подле дверей, испуганной мышью. Я же смотрела, как этот недолекарь размотал тряпицу и гордо продемонстрировал нам всем небольшой грязный нож. «Что вы собрались? Кровопускание?» Тут же догадалась я, и внутри сначала прошла волна страха, а потом и ярости. «Да ты не как убить меня задумал, своим грязным ножом порезать!» Все напряжение вылилось в гневную тираду. «Не смей приближаться ко мне, сеньор! Ты не врач, ты... ты...» «А ну прекрати истерить!» Набросилась на меня Донна Ричи. Сначала с удовлетворением глядевшая на нож, а после с нетерпением на, как оказалось, охочего до чужой крови старикашку. Как язык повернулся повышать голос на уважаемого сеньора. Что тут происходит? В дверях появился Дон Расселини. Его темные брови сошлись на переносице, превратившись в грозную линию. А черные глаза сверкали неудовольствием. Дон Расселини. Поклонившись владетелю земель, залепетал лекарь. «Надобно сделать кровопускание, сеньори не Иначе застой обещает превратиться в гниющее отверстие. а вы приставится недолго». «Ну уж нет, Дон Расселини. Откуда у меня взялись силы? Не знаю. Но я была намерена прогнать эскулапы из своей комнаты куда подальше, чего бы мне это ни стоило. Я знаю сама, что делать. Мне нужна чистая кипяченая вода, чистые же тряпицы и соль. Читала книгу, где было написано, как лечить такие ссадины и ушибы. И в ней ясно предупреждали, что резать больного не надо. Не знаю, что больше подействовало на молодого мужчину. Мой умоляющий взгляд... Уверенность, с которой я все это ему заявила, или же любопытство. После минутного молчания, нарушаемого пыхтящим дуэтом из кулапа и мачихи Расселинни наконец-то принял решение. «Хорошо, вам все это предоставят». Но перед уходом оглянулся и еще раз уточнил. Вдруг странная девица успела передумать. «Помощь сеньора Альберто вам точно не нужна?» «Совершенно уважаемый дон. Благодарю вас. Мне еще поесть бы. Уже гораздо тише, добавила я. Из меня словно вытянули последние силы, и я как-то сдулась. «Эмилия, сходи на кухню, принеси синьорине нерозе горячий обед». Приказал он девушке, дождался, когда та поспешно выйдет из комнаты, после чего перевел взор своих пронзительных глаз на притихшую парочку, мачеху и врача. «Донна, сеньор прошу и недвусмысленно повел рукой, предлагая им покинуть помещение. Затем, снова задумчиво глянув в мою сторону, вышел сам, тихо прикрыв за собой тяжелую дверь. Я осталась одна и обессиленно вытянулась на жесткой кушетке. Прикрыв воспаленные глаза, задумалась. «Эта маленькая, но такая важная для меня победа осталась за мной. Что же будет дальше?»